Глава 11 Янова! Меня отвлекают от мониторинга информация о недавнем убийстве в одном из районов города. Задание мне поручила девушка, которой меня приставили в качестве помощницы. Да. Поднимая голову, сталкиваясь взглядом с недовольным Григорьевым. Тебя к себе требуют орлов. Григорьева за какие-то заслуги приставили к самому Роману Львовичу. И теперь от того, что мне предстоит с ним увидеться, внутри все обмирает. Я вчера, когда голос слышала чуть в обморок не хлопнулась, а сейчас даже не представляю, что будет. «Ау! Пролетариат!» — щелкает перед моим носом пальцами. «Тащи свою задницу к Орлову!» Я быстро подскакиваю, забываю телефон, возвращаюсь за ним и бегу в кабинет на втором этаже. Простым смертным туда доступа нет. Я хотела подняться, чтобы выйти на террасу, которую видела снаружи, но меня развернули, стоило ступить на несколько ступенек, будто бы я решилась попасть к роману Львовичу. А тут он зовет меня к себе, в спину дышит Григорьев. Сипла, так нервно, недовольно, ему явно невдомек, почему это вдруг сам Орлов, зовет девушку из провинции. Наверняка слухи о том, что он лично меня восстановил на стажировке, уже поползли, а если нет, то вот самое время. Даже подтверждение имеется. И когда только успела слышится за спиной. Игнорирую. Какой смысл что-то доказывать или оправдываться? Мне все равно никто не поверит. Здесь точно. После того, как ребята спустили меня с небес на землю, мне даже разговаривать ни с кем не хочется. Коммуникабельность приравнивается к нулю. Вызывали? Заходи. Строго не отрываясь от планшета. Посиди минуту. Послушно присаживаюсь на стул осматриваю обычный на первый взгляд кабинет. Просторный, светлый, дорого обставленный. Замечаю доску с фотографиями, канцелярскими кнопками и нитями разных цветов — красного, желтого и зеленого Они переплетены друг с другом. «Новое дело», — хмыкает Орлов. «Статья обещает быть очень интересной. И всегда вы так? Постоянно, чтобы ничего не упустить. Строю собственное расследование, иногда даже помогаю следствию. Я наверняка выгляжу как восторженная дурочка». Стоит только представить, что у Орлова есть доступ к материалам дела, к расследованиям, к уликам. Уверена, что есть, иначе бы он в своих статьях не писал все то, что я там читала. Не рассекречивал бы убийцы маньяков раньше следователей. «Простите», — отвожу взгляд от стенда, — «вы меня вызывали». «Узнал, что конверт ты не получила». Достает конверт из ящика стола. Держа в руках, поднимает его на уровень своего лица. Демонстрирует. «Протяни руку и возьми, но я остаюсь сидеть неподвижно». «Хочешь получить его?» Я хмурюсь. Отец у меня следователь и воспитывал меня с десяти лет практически в одиночку, так что я без приукрас начинаю думать, в какое русло клонит орлов. Вариантов несколько, и мне ни один не нравится. «Не спросишь, что нужно сделать?» «Жду, когда вы сами скажете». Смеется, откидываясь на спинку кресла. «Ему тридцать пять». На работу ходит в дорогих костюмах, всегда гладко выбрит и на Привлекательный, холостой. Но поговаривают, что менять женщин, как перчатки. Перед приездом сюда я многое читала, и в его биографии не было указано, что он спит со стажерами. Но холодок по спине все равно пробегает. Я не готова сближаться с влиятельным, пусть и красивым мужчиной, лишь бы выслужиться. «Выдохни!» — советуют. «Ничего такого. Я даю тебе конверт взамен на молчание». «Молчание?» «Не получили конверт. Трое. Один я даю тебе. Как минимум двое должны остаться без информации». «Но...» «Почему я?» «Потому что они местные. Учатся в лучшем вузе города, а ума, какой инфузорий? инфузории». «Конверт маячит у меня перед глазами. Протяни руку и возьми». «Но я медлю. Папа учил всегда подставлять не людей, а плечо». «Да ладно!» — усмехается. «Думаешь, кто-то из них откажется?» «Уверена, что нет. Возьмут и промолчат. Но то они, а это я. Меня папа иначе воспитывал. Хоть и рука сейчас чешется взять конверт». «Я же отдам другому», — тоном змея-искусителя. «Инфузории?» «Почему нет?» «Сами же сказали», — пожимая плечами. «Справедливо никому не давать». «Справедливо как раз дать тебе». «Я не возьму». «Фух!» — сказала. Под пытливым взглядом съеживаюсь и смотрю на то, как Орлов рвет конверт на мелкие кусочки, отправляет в мусорку. «Иди!» — указывает на дверь. Внутри начинает царапать противное чувство, что сделало глупость. «Катя!» — звучит за спиной, и я поворачиваюсь. «Завтра утром ответа не будет только у тебя», — уверена. Смотрю непонимающе. «Он ведь выбросил конверт или...» Это проверка, и у него есть еще два, которые он отдаст ребятам. Они найдут способ узнать. У них есть связи и деньги, а у тебя ничего».